Глава шестая. Звезды в черных глазах. Алиса понятия не имела, куда он запропастился, и отсутствие мобильных телефонов сейчас особенно раздражало. Они с Дамиром не назначали время встречи, так что формально он не обязан был перед ней отчитываться. Но они ведь работали вместе. Разве так сложно предупредить, если идешь куда-то? Она осталась одна настолько неожиданно, что это почти забавляло. В другое время она могла бы поболтать с Катей, но сейчас комната блондинки пустовала. А найти кого-то в отеле размером с деревню без телефона не так просто. Нельзя сказать, что Алиса была угнетена этим, скорее раздосадована. Девушка устроилась возле перил главной лестницы на пятом этаже. Отсюда открывался хороший вид почти на все пространство, вплоть до холла, так что она обязана была заметить, если Дамир или Катя появятся там. Ничего конкретного она от них не хотела, ей просто больше нечего было делать. Она высматривала их, а заметила Евгения Зорина. Фотограф, предпочитавший держаться вдали от людей, и сейчас вел себя странно он прогуливался очень медленно, хотя смотреть было не на что. Третий день в отеле, пора бы ко всему привыкнуть, а он то и дело нервно оглядывался по сторонам. Может, ему тоже что-то мерещится? В последнее время это стало чуть ли не модным в оранжерее. Алиса, если не ошибаюсь, Она полностью сосредоточилась на зорении и перестала обращать внимание на свое окружение. Зачем, если она имеет право здесь находиться? От нее ускользнул тот факт, что застать человека врасплох можно, даже если он ни от кого не таится. Поэтому, услышав голос за спиной, она обернулась так резко, что чуть не перелетела через перила. Но, увидев, кто перед ней, девушка расслабилась. «Напугали!» — признала она. «Я не собирался вас пугать, а вам следует быть осторожней», — улыбнулся Эмиль. «Не хотелось бы несчастных случаев». «Рейтинги шоу это поднимет. Несоизмеримая, как мне кажется, жертва». Алиса невольно вспомнила следы, которые они нашли на первом этаже — Дополнять их своей кровью ей точно не хотелось. «Вы правы. Чем обязаны Они с Эмилем до этого момента не общались по-настоящему. Она просто здоровалась с ним, как и со всеми, если встречала в коридорах. Она не рвалась к чему-то большему. Таких людей, как Эмиль Романи, она не любила, Тут даже не в тяге к публичному вниманию дело, хотя это Алису тоже напрягало. Просто сразу чувствовалось, что мужчина обладает хитростью и практичностью, необходимыми для победы. Он один стал им с Домиром настоящим конкурентом, потому что тоже постоянно был при деле. И вроде как все это достойно похвалы, а конкурентов надо уважать. Но его вечная улыбка и оценивающий взгляд — действовали Алисе на нерв. «Просто решил побаловать себя удовольствием общения с красивой девушкой», — ответил он. Комплимент не произвел на Алису ни малейшего впечатления. Она не могла избавиться от ощущения, что ее втягивают в какую-то игру. «Я не отвлекаю вас. Мне показалось, что вы ничем не занят. Вас редко можно застать без сопровождения» поэтому я позволил себе воспользоваться возможностью. Мое суждение было неверным. Интересно, он вообще умеет разговаривать, как нормальный человек? Алиса понимала, что открытая раздражительность была бы слабостью с ее стороны и лишь потому сдерживалась. «Я не занята ничем серьезным, просто наблюдаю за нашим общим конкурентом», девушка указала на нижние этажи. «За Евгением?» «Именно. Не могу понять, что он делает». «Все просто. Он смотрит, не забрал ли кто его камеры. Думаю, готовится убрать их сегодня». «Камеры?» — смутилась Алиса. «Какие камеры?» «Фотоаппараты в смысле», — пояснил Эмиль. «Он их установил немало. Думаю, с дюжину». «Зачем?» Как вариант, наблюдать за нами, но не думаю. Скорее всего, он хочет проверить, не происходит ли в отеле что-то подозрительное. Сама ведь знаешь, какие слухи тут ходят. Девушка лишь рассеянно кивнула. Она пыталась разгадать стратегию Эмиля, но постоянно оказывалась в тупике. Зачем он ей это говорит? Он оказался еще наблюдательнее, чем она ожидала. Ведь она и Дамир понятия не имели, чем занимается Зорин. Впрочем, они и не интересовались. То, что Эмиль так открыто делится своими наблюдениями, даже более странно, чем сами наблюдения. Они ведь конкурент. Не возражаешь, если перейдем на «ты», — предложил он. Прошу воспринимать это как симпатию, а не фамильярность. Не возражаю. И каков же следующий шаг нашего дружеского знакомства? Чашка кофе — хорошая традиция, проверенная временем. Пригласить официально я тебя не могу, ведь работающих заведений тут нет, но могу попросить составить мне компанию. Причин отказаться у Алисы не было. Она не планировала долго наблюдать за Евгением, особенно теперь, когда она знала, что он делает. «Дамир пропал», Катю искать не хочется, почему бы не согласиться. Тем более, что Эмиль сумел ее заинтриговать. Компания предоставлена. На первый этаж? Выбор у нас не так уж велик. Не имея возможности угостить ее, Эмиль все равно повел себя как джентльмен. Кофе он приготовил сам, принес к столику, где ждала девушка Алиса не могла не признать, что у него получается лучше, чем у Тамара Михайловны. «Так ради чего все это?» — поинтересовалась она, когда Эмиль занял соседний стул. «Хочешь предложить сотрудничество?» «Я работаю с Дамиром». «А я не работаю ни с кем. Мне нужен весь выигрыш, делить его я не собираюсь». Хотя сейчас мое сердце плачет об этом, ведь я лишаюсь такой бесподобной партнерши, зато не теряю собеседницу. Или ресурс, прищурилась Алиса. Ты знаешь, я была на первом проекте Тронова. Там тоже был лавкач, который очень хотел победить, а работать он не хотел еще больше. Он дождался, пока расследование проведут другие, а потом попытался выбить из них ответы. Это было обвинением, пусть и завуалированным. Эмиль был слишком умен, чтобы не понять, однако он и глазом не моргнул. «Не мой метод. Мне проще работать умом, чем прибегать к насилию. Не терплю его». «Ты не похож на человека, который будет церемониться с конкурентами». «Агрессия и жесткость — не одно и то же. Я предпочитаю выигрывать честно, только и всего». «Но я твоя конкурентка», — напомнила Алиса, откидываясь на спинку стула. «А ты так свободно делишься со мной наблюдениями, Что, не воспринимаешь всерьез?» «Ты о «О, это не те наблюдения, которыми я дорожу. Я считаю, что он занимается ерундой и готов открыто объявить тебе об этом». «Мне, но не ему». — Ему не собираюсь, потому что он как раз к агрессии склонен. А ты показалась мне отличным партнером для беседы. — За мной ты тоже наблюдаешь? — полюбопытствовала она. — За тобой, и да, миром, конечно. Я считаю вас серьезными соперниками, поэтому предлагаю не говорить о том, как далеко вы и я продвинулись в расследовании. Ведь все мы хотим денег. — Годится, а я и не предлагала. — «Меня другое волнует. Чего ты хочешь от меня сейчас?» «Какая может быть просто приятная беседа в разгар проект?» «Время простой приятной беседы есть всегда», – философски рассудил Эмиль. «Ты способен делать что-то, что не приносит пользу?» «Нет, но беседа приносит пользу». Когда долгое время думаешь о чем-то одном, острота ума притупляется, и ты перестаешь замечать очевидное. Поэтому я решил дать себе отдых, провести время в хорошей компании, а потом вернуться к работе. Он врал, но делал это настолько умело, что Алисе не на чем было его подловить. Она лишь на уровне инстинктов ощущала, что он с ней неискренен, и в этом начинала сомневаться. Оставалось лишь плыть по течению. «Если мы игнорируем работу, о чем мы тогда можем говорить?» «Даже и не знаю». Эмиль удачно изобразил растерянность. «Например, о здешних сплетнях. Можем поговорить друг о друге, но я боюсь, что это будет слишком откровенно. Ты и так меня в чем-то подозреваешь, и я тут иду по тонкой линии». «Ни в чем я тебя не подозреваю. Просто говорить о себе не люблю. А о Дамире тем более не собираюсь, это некрасиво». «О Дамире я и не спрашивал. Сомнительная тема», — отмахнулся мужчина. «Говорю же, это не сбор данных о вас. Ты серьезно видишь во мне шантажиста?» «Нет, но и местного сплетника тоже не вижу». Девушка прекрасно знала, на что он намекает. На слухи о нечистой силе. Тут уже не только участники проекта, но и сотрудники отеля с большими испуганными глазами ходили. Причем лишь немногие из них утверждали, что сами что-то видели или слышали. Остальные, похоже, верили в этот бред на слово. Алиса подозревала, что обстановку нагнетают Степан и Андрей. Они ведь знают, что расследование само по себе тупиковое, шансов разобраться в смерти Линна практически нет. А если пойдут слухи о призраках, все сразу начнут вести себя как суеверные клоуны, прямо перед камерами. Что они на интервью наговорят, Лисе и представлять не хотелось. Судя по тону и выражению лица, «Ты относишься к вести о нечистой силе с большим скепсисом», — отметил Эмиль. «Почему?» «Потому что не верю в это». «Остальные вроде как тоже не верили». «Значит, остальные резко изменили свои взгляды или не так уж не верили. Я свои принципы так быстро не бросаю. Призраков не существует в целом и в этом отеле в частности». И ты никогда не видела здесь ничего подозрительного? Я только что видела взрослого фотографа, который с любопытством осматривал кусты и стены, напомнила Алиса. Это считается подозрительным? Я говорю о мистике. Я о мистике не говорю, не думаю и не верю в нее. И не буду верить. Что ж, приятно было услышать свежий взгляд на вещи, оптимистичный даже по сравнению с тем, чего боятся другие. Спасибо за беседу, это было даже лучше, чем я ожидал. Он залпом допил оставшийся кофе, поднялся со своего места и, кивнув Алисе на прощание, быстрым шагом направился к лестнице. Изумленная девушка не знала, как реагировать на такую резкую смену поведения. У нее даже... Слов не находилось. Эмиль ушел, а она осталась. Алиса нутром чувствовала. Верной была ее первая догадка. Он пришел, чтобы использовать ее, вплести в свою игру, и он преуспел. Но что именно он сделал, Алиса догадаться не могла. «Сколько это будет стоить? У меня есть деньги!» От этой женщины у Евгения уже болела голова. Он не повышал на нее голос лишь по одной причине – постоянно помнил о камерах. Это шоу должно сделать ему репутацию. Плохо, если зрители увидят, как он срывается на потенциальную клиентку он по опыту знал, что вот у таких дур и истеричек обычно больше всего денег на фотосъемку. «Я сейчас не работаю», — в сотый раз, — повторил он. «Я участвую в проекте, как и вы». Но Наталья не желала оставлять его в покое. Она вообще казалась нездоровой. Необычно бледная, потная, с грязными волосами и лихорадочно горящими глазами. Она внушала ему опасения и отвращение в равной степени. Он уже и не надеялся, что простой вежливый отказ ее отгонит. Раньше же не отгонял, и он оказался прав. «Что, так уж и увлечены проектом? Что вы такого особенного делаете?» «Я не могу сказать, мы конкурент». «Ой, какой вы важный!» — глупо хихикнула она, Если она и пыталась кокетничать, то получалось слабо. Неужели не уделите мне часик? Это не вопрос времени или моей загруженности в проекте. Я просто не хочу этого делать. У меня отпуск, если вам проще понять такую формулировку. А у меня деньги. Поздравляю. Много денег, а у моего мужа еще больше. Господи, да вы на одной фотографии озолотитесь. Вообще-то я писательница. Снимать меня в ваших же интересах. С такого и начинается портфолио фотографов, снимающих знаменитостей. А вам повезло вдвойне. Я не только готова стать моделью, но и хочу заплатить вам за это. Сколько раз в жизни выпадает такая возможность? Уверен, я много упускаю, иронично отозвался Евгений. И сожаления будут терзать меня всю жизнь. А теперь прошу, уйдите и дайте мне утонуть в разочаровании. Ее внезапная тяга к фотосессии сейчас была вдвойне нежелательна. Евгений и раньше не обрадовался бы такому сомнительному обществу, а теперь приближалась пора забирать карты памяти. Делать это в присутствии Натальи нельзя. Сумасшедшая ему все планы испортит. Но как избавиться от нее без рукоприкладства, тоже непонятно. «Давайте поговорим об этом завтра», — не выдержал он. «Завтра подойдите ко мне, и мы все обсудим». «Я не хочу завтра, я хочу сегодня». Наталья попыталась кокетливо надуть губки, как поступают подростки, Но многочисленные морщины и мучнистая кожа испортили эффект. Ночная фотосессия. Разве это не романтично? Что ваш муж, который спонсирует такие фотосессии, ценит романтику ваших ночных встреч с фотографами? Он человек свободных взглядов. Ну так как? Никак. Доброй ночи. Она, наконец, обиделась, развернулась на каблуках и помаршировала к себе, бросив напоследок. «Вот и будете всегда безвестным неудачником. Каждый раз, когда будете видеть меня на экранах, кусайте себе локти». Он не произнес ни слова. Евгений делал все, чтобы не дать ей повод остаться, пусть даже для ссоры, и Наталья ушла. Он догадывался, почему она была такой настойчивой. Нет, она не пыталась флиртовать с ним. Евгений прекрасно знал такую породу женщин. Они уверены в своей неотразимости и для курортных романов обычно выбирают себе мужчин, похожих на манекены, которые за соответствующую плату осыпают их комплиментами. Так что Наталье он не нравился. Она просто не хотела оставаться в одиночестве. Такие, как она... Первыми поддавались всеобщей панике и верили во всякую чушь. Да и он, признаться, был в шаге от того, чтобы поверить. Ему казалось, что стены вокруг него двигаются, кто-то стонет в коридоре. Худшим стал момент пробуждения этой ночью. Было еще темно, и Евгений, подскочив на кровати, не понял толком, что его разбудило. А потом увидел это. Лицо. Бледная, неподвижное, оно смотрело на него, и в черных глазах, казалось, отражались звезды, которых не было в небе. Лицо зависло прямо у него за окном, как полуночный безумец, потерявший дорогу домой. Оно было четким, настоящим, точно не очередной силуэт, захваченный боковым зрением. Но Евгению выделили номер на одиннадцатом этаже. Он зажмурился, отшатнулся, его разум отказывался верить в то, что объяснить не мог. А как не верить, если оно здесь? К счастью, иллюзия долго не продлилась. Когда он снова открыл глаза, мертвое лицо, висевшее за окном, исчезло но ощущение постороннего присутствия осталось. Камеры были его последней надеждой, единственным спасением. Когда ужас подкатывал к сердцу ледяной волной, Евгений напоминал себе, что очень скоро он получит необходимое объяснение. Даже еще одну ночь пережидать не придется. Поэтому настойчивость Натальи просто бесила его, Она стояла между ним и результатами его работы. Когда она убралась, у него, наконец, были развязаны руки. Он не стал медлить. Время уже было позднее, все разошлись. Шансы случайно столкнуться с кем-то в коридоре были невысоки, если только Наталья опять не явится своей писательской персоной соблазнять. Он забрал не только карты памяти, но и сами камеры — Батареи в них все равно были разряжены, оставлять оборудование на местах не имело смысла. Еще найдет кто-то. Хотя Евгений не исключал, что повторит эксперимент. Все зависело от результатов, которые он получит сейчас. Он не собирался дожидаться утра. Позднее время его не волновало, он все равно не готов был лечь в постель. Евгений слишком боялся, что призрачное лицо появится снова, хоть и не готов был признаться в этом даже себе. Жаль, что он не догадался тогда сфотографировать его. Как он и ожидал, на картах было записано несколько тысяч фотографий. Ночью идет лишь на то, чтобы скопировать их все в компьютер. С другой стороны, а куда ему спешить? Он был рад, что привез с собой два ноутбука. Это позволяло ускорить процесс, а заодно и посмотреть первые фотографии на одном компьютере, пока остальные скачиваются на другой. Прошло чуть больше часа, прежде чем Евгений смог открыть первую папку, но сонливости он все равно не чувствовал. Адреналин переполнял вены, и сердце билось так быстро, что было почти больно. Он открыл первый файл. Фотографии там были не впечатляющие. В основном Евгений видел один и тот же интерьер с одного и того же ракурса. Самым ярким сюжетом оказались чьи-то ноги, проходившие мимо. В принципе, ожидаемо, но все равно разочаровывает. Евгений втайне надеялся на сенсацию, а не получил ничего. Сейчас это было даже на руку. Сбивало лишний энтузиазм работы перед долгой ночью. Он успел расслабиться, и фотография переключал автоматически. Он даже не замечал эту смену, потому что картинка была везде одна. Поэтому, когда перед ним неожиданно крупным планом появилось лицо, он шарахнулся и свалился вместе со стулом на пол. «Сукин ты сын!» — процедил Евгений сквозь сжатые зубы. Он не был напуган, он был зол. Потому что камера зафиксировала не призрачное, а вполне знакомое лицо. Объектив находился на уровне пола. Значит, для такого крупного плана Эмиль должен был наклониться перед ним, заглянуть туда. Осознанность действия подтверждала и то, что он смотрел прямо в центр кадра, его Показательно широкая улыбка. Этот сервец нашел камеру, но как Евгений ни на секунду не сомневался в том, что ему удалось остаться незамеченным. Эмиля точно не было рядом, когда он устанавливал этот фотоаппарат. Никого не было. Но как тогда? Неважно как. Важно, что это все-таки случилось. Эмиль не забрал камеру, хотя имел такую возможность, а устроил тут показуху. При этом к Евгению он за весь день так и не подошел, а когда они пересекались, не выдал себя даже взглядом. Он хочет чего-то, это однозначно, и будет шантажировать. О скольких камерах он знает, вот вопрос, и что ему может понадобиться? Евгений пока что не обладал никакими ценными сведениями. Однако шантаж может не иметь никакого отношения к проекту. Стук в дверь прервал его размышления. Часы показывали, что уже два ночи, но Евгений не был ни напуган, ни удивлен. Он прекрасно знал, кто это. Он ведь чувствовал, что Наталья просто так не угомонится. Она оскорбилась из-за его отказа, пошла к себе. Но выдержала она недолго. Ей снова стало страшно, и она отправилась бродить по этажам и смотреть, у кого еще горит свет. Так она и оказалась у его двери. На этот раз Евгений сдерживаться не собирался. Он устал и был разозлен выходкой Эмили. А она сейчас получит за всех, и плевать ему, что о нем подумают несуществующие фанаты. Хотя нет, это слишком. Он глубоко вздохнул, заставляя себя думать о карьере. Наталья того не стоит. А чтобы избежать очередного неприятного разговора с ней, достаточно просто не открывать дверь. Если эта дура вздумает орать, пусть с ней разбирается охрана. Стук больше не повторялся. Мужчина решил, что все обошлось малой кровью, и она все-таки убралась. К двери он даже не обращался, пока не услышал за спиной скрип. Посмотрев в ту сторону, он с ужасом увидел, как недавно запертая дверь медленно, словно нехотя, открывается. На пороге стояла девушка. Евгений уже видел ее раньше. Прошлой ночью за стеклом своего окна на одиннадцатом этаже. Андрей твердо решил, если он все-таки сорвется и даст волю своим чувствам, то эта тетка будет первой, кто получит от него в морду. Из всех неудачников, собранных в этом проекте, она была самой раздражающей и невыносимой. «Он игнорирует меня уже второй день», — верещала Наталья Яковлева. «Вчера мы с ним говорили, он отказал мне и грубо, а сегодня вообще не открывает дверь». «А почему я должен разбираться с этим?» — устало поинтересовался Андрей. «Вы владелец отеля?» «И что? Вам было сказано и не один раз, что вашим проектом занимается Степан. К нему и идите». Я не знаю, где он. Конечно, Степан уже научился скрываться, грамотно избегая своих подопечных. Ему возиться с ними тоже было не в радость. Но какого черта все это сваливается на голову Андрею? Я требую, чтобы вы повлияли на дисциплину внутри отеля, настаивала Наталья. Это же просто беспредел какой-то. Логики и справедливости в ее требованиях не было вообще. Однако для нее это было привычно. Андрей готов был рявкнуть, чтобы она закрыла рот, когда на лестнице появились Федор и Степан. Начальник охраны все-таки сумел его найти, и можно было вздохнуть с облегчением. Степан вряд ли был рад ее видеть, но сумел скрыть свое недовольство. Он улыбнулся Наталье вежливо и вполне искренне. «Добрый день. У вас что-то случилось?» «Я вам сейчас расскажу. Я вам все расскажу», — с непонятным торжеством заявила женщина. «Не сомневаюсь в этом. Давайте пройдем в более подходящее для беседы место и оставим Андрей Богдановича в покое». Первая здравая мысль за день. Андрей с удовольствием наблюдал, как эти двое вместе уходят вниз. Рядом остался только Фёдор, но он был единственным человеком в отеле, который не раздражал Андрея, потому что Федор тоже презирал саму идею реалити-шоу, всегда оставался профессионалом и готов был поддержать. Хотя в последнее время и он сдавал позиции. Федор изо всех сил старался это скрыть, однако получалось не всегда. Он не развлекался сплетнями о привидениях, у него была другая проблема. Похоже, он заболел. На его лице периодически выступала испарина, он бледнел, дыхание сбивалось без причины. Андрей все это видел, а спросить напрямую, что происходит, не решался. Ему и так нелегко давалась роль начальника, и он боялся, что проявление беспокойства будет воспринято как слабина с его стороны. «Наконец-то ее увели», — сказал Андрей. «Нужно будет предупредить Степана, чтобы держал эту обезьяну подальше, а иначе придется самому ее как-то изолировать, благо пустующих клеток у нас пока хватает». Он ожидал, что Федор поддержит его, но начальник охраны лишь задумчиво смотрел вслед ушедшим. «На ее слова стоит обратить внимание», — заметил он. «Да ладно!» «Я не имею в виду ее претензии. То, что она говорила о Евгении Зорине, что он отказался ее снимать, и я его понимаю. Нет, я о нем как об отдельном участнике. Я его сегодня не видел, а вы?» Андрей задумался, потом покачал головой. «Нет, сегодня мы с ним не встречались. Но я предпочитаю вообще с этими чудиками лишний раз не общаться». И я тоже. Но я все равно слежу за ними. Не то, что бегаю за каждым отдельно, просто стараюсь хотя бы примерно знать, где находится каждый из них. Это часть моей работы как охранник. Так вот, Зорин у себя в комнате, и находится он там со вчерашнего дня. И что, не понял Андрей, по мне так хоть бы и до конца проекта сидел. Это понятно, но есть наше желание, а есть... Объективная реальность. До этого дня Зорин не проявлял склонности к затворничеству. Он не общался с другими участниками, но сам он постоянно что-то делал и был на виду. Сейчас уже два часа дня, а он не вышел из своей комнаты даже на завтрак. «К чему ты клонишь?» «Нужно проверить, чем он занят, потому что мне все это кажется подозрительным», — пояснил Федор. «Пусть Степан проверяет, это его проект». «Но это не его отель. Я бы хотел это сделать сам, если не возражаете, а не дожидаться Степана». Возражать как раз хотелось. Андрею казалось, что стоит хоть как-то повлиять на этот проект, и всю работы сразу прибавится. В то же время он не мог спорить с Федором, тот все говорил верно. «Я пойду с тобой». «Это не обязательно», — возразил начальник охраны. «Я справлюсь сам». Справишься, но все-таки у меня есть сомнение, что там все будет просто. Если что-то случилось, я должен лично это видеть. Еще в начале проекта Андрей дал себе слово, что не будет бегать от трудностей. Сейчас об этом обещании пришлось вспомнить. Вдвоем они поднялись в комнате Евгения Зорина. Он жил на одиннадцатом этаже один, поэтому опасаться ненужного внимания пока не приходилось. В дверь постучал Федор. Андрей оставался у него за спиной. Евгений, откройте, пожалуйста, это Федор Мершниченко из службы охраны. Ответа не последовало. Андрей подошел ближе, практически вплотную, прильнул к двери, однако не смог уловить ни звука с той стороны. Евгений, если вы не откроете, мы зайдем сами, предупредил он. Это в ваших же интересах, мы хотим убедиться, что с вами все в порядке. И снова никакой реакции. Для Андрея это было важным показателем. Переглянувшись с Федором, Героев открыл дверь своим ключом. Внутри номера было холодно, и это первое, что обращало на себя внимание. В принципе, постояльцы отеля могли самостоятельно регулировать температуру номера, но устраивать здесь морозильник не рекомендовалось из-за животных. Впрочем, в террариуме Тарантула, делившего номер с Евгением, была отдельная лампа отопления, и арахниду ничто не угрожало. Хотя о состоянии паука Андрей сейчас беспокоился меньше всего. Войдя внутрь, он сразу увидел, что постоялец все еще находится в номере. Евгений лежал на кровати неподвижно. Судя по всему, он лег спать и до сих пор до пояса был накрыт одеялом. Он замер на боку, лицом к окну, и можно было бы предположить, что он просто не проснулся, несмотря на весь шум. Однако даже на расстоянии Андрей мог различить, что мужчина не дышит. Ух ты, чёрт!» — Выдохнул Андрей. Он что? Нужно проверить. Проверку Федор взял на себя, и Андрей был благодарен ему за это. Начальник охраны закрыл дверь, чтобы избежать ненужных свидетелей, подошел к постели и проверил пульс Мертв и довольно давно, признал он, уже остылв и. Избавь меня от подробностей. Лучше скажи, что с ним случилось. Самому бы знать хотелось. Нам нужен врач. Эта идея Андрею уже не нравилась. Несмотря на шок от ситуации, он понимал, что приглашать сюда посторонних нельзя. Неважно, что он чувствует и что думает, он здесь руководитель и должен думать о финансовой безопасности семьи. «Никаких врачей!» «Я не имел в виду кого-то со стороны», — сказал Федор. Дамир имеет медицинское образование». И уж точно не до мира. Он и так слишком много знает, и он меня бесит. Но мы должны понять, от чего он умер. Тут начальник охраны был прав. Причина смерти Евгения напрямую определяла их дальнейшие действия. «Пусть Алена смотрит его. Так она же ветеринар. И что? Справится?» Чувствовалось, что Федор эту затею не одобряет, но и спорить он не стал. Хорошо, тогда я схожу за ней. Она должна быть где-то в люксах, если я правильно помню ее расписание. Андрей не рад был остаться в одной комнате спокойником, но других вариантов не было. Он напоминал себе, что это не опасно и не был в этом уверен. Что если Зорин умер от какой-то болезни? Что если эта болезнь заразна? Преодолевая собственный страх, Андрей обошел кровать, чтобы взглянуть на лицо Евгении. Лучше бы он этого не делал. Ни о каком умиротворении тут и речи не шло. Черты Зорина были искажены, рот остался приоткрыт и был виден язык, Глаза закатились. Он умер не во сне. Он знал, что с ним происходит, однако не сумел даже подняться с кровати. При этом никаких видимых повреждений у него не было. Ни ран, ни синяков, ни даже пятнышек крови на белоснежном постельном белье. Он просто взял и умер. Так не бывает, но это случилось. Такой вот парадокс. Договориться с Аленой было нелегко, как и ожидал Андрей. Она отличалась шаткими нервами, а на нее и так обрушилось больше, чем запланировано. Один скелет чего стоил. Она уже тогда бродила по отелю, окруженная парами валерьянки. А тут труп, причем труп того, кого она знала лично. Она разрыдалась. Никакие аргументы сначала не действовали вообще, в том числе обещание денег. Девушке началась истерика, она вырывалась и кричала, что увольняется и хочет уйти немедленно. Андрей даже растерялся, не зная, как привести ее в чувство. Федор остался спокоен и с этим спокойствием он отвесил Алёне звонкую пощечину. Девушка мгновенно притихла и все инструкции выслушивал уже молча, не убирая руку от пылающей щеки. Вот она, женская природа, говоришь, как с человеком, не понимает, даже по морде тут же паинкой становится. Она все-таки решилась осмотреть тело. Федору пришлось помогать ей, потому что дотрагиваться до покойника она отказалась категорически. Начальник охраны поворачивал его, он же убрал в сторону простыню, и выяснилось, что на Евгении нечто вроде пижамных штанов. Похоже, он действительно спал, когда все случилось. Первое впечатление Андрея оказалось верным. Повреждений на теле не было. После долгих размышлений Алена пришла к выводу. «Похоже, сердечный приступ. Других причин смерти я не нахожу». «А с лицом у него что?» — кивнул на тело Федор. «Страх?» — поежилась Алена. «Он чего-то сильно испугался перед смертью. Это и могло спровоцировать сердечный приступ. Больше я вам не скажу. Все вопросы к патологоанатому». «Только вот неизвестно, когда патологоанатом с ним встретится», — проворчал Андрей. «Что вы имеете в виду?» «Медиков нужно вызывать немедленно, квалифицированных, чтобы они констатировали смерть. Я этого сделать не могу, у меня нет полномочий». «Помолчи, будь любезна». Вежливой речи она, как и раньше, не понимала. «Вы понимаете, что это преступление? Если вы никому не скажете о его смерти, будет скандал. Да и что вы с телом собираетесь делать?» Используйте проверенные варианты и закопайте в песок. Заткнись, рявкнул Андрей, отвлекаешь только мне нужно посоветоваться. Он старался избегать этого всеми способами. По сути, оранжерея была первым проектом, который отец поручил ему полностью с руководящими полномочиями. Андрею казалось, что каждый вопрос с его стороны автоматически понижает его авторитет поэтому он и решал проблемы самостоятельно. Но тут он оказался приперт к стенке. Сложилась ситуация, к которой его никто не готовил. Отец поднял трубку очень быстро. «Что тебе?» — коротко поинтересовался Богдан Ероев. Андрей поспешно изложил ему все, что случилось — Он старался быть кратким, зная, что отец не любит лишних слов, но рассказ все равно занял больше, чем он хотел бы. Андрей был бы рад завершить это предложением каких-то вариантов действия, но таковых по-прежнему не было. Отца, как и всегда, невозможно было вывести из равновесия. Он не допустил и секундной паузы в разговоре, не стал тратить время на бесполезную критику. «Ты уверен, что это не убийство?» — уточнил Героев старший «Абсолютно. Можешь уточнить у Федора». «Позже». «Я тут открыл файл этого Зорина. Вижу, что близких родственников у него нет. А если и были бы, они бы считали, что он в поездке. Срок проекта им никто не называл, так что прямо сейчас искать его не будут. Сделаем вот что. Тело останется на территории отеля». Как это? В подвальных помещениях есть пара морозильников, которые пока не используются. Федор сумеет включить их, туда перенесете тело. Я тем временем организую все так, чтобы его забрали незаметно. Если нужно, сместим дату смерти в документах. Кто еще знает, что он мертв? Я, Алена и Федор, больше никто. Хорошо. Отец казался довольным. С этот вопрос я обсужу лично. Вы предупредите Степана. Все. Больше никто из участников не должен знать о случившемся. Им объявите, что Зорин покинул проект добровольно. В дальнейшем оформим смерть как несчастный случай задним числом. У меня есть знакомые, которые помогут в этом. Мне необходимо знать, что это точно не убийство». Проект важен для меня, я не хочу его обрывать, потому что мои аналитики прогнозируют неплохую прибыль. К тому же после той свиньи, которую нам подкинул Лин, нужна нестандартная реклама, чтобы вернуть все на круги своя. Но я не хочу связываться с настоящими преступлениями. Алена сказала, что он умер от сердечного приступа. Я и сам вижу, что у него ранг нет, он просто спал, когда это случилось выражении лица покойного Андрей умолчал. Отцу не обязательно было все знать. «Тогда действуй так, как я сказал», — проинструктировал Героев-старший. «От нас требуется сохранить тело в хорошем состоянии, и тогда вообще гладко пройдет. Дай трубку Федору, я объясню, как это сделать». Андрей с удовольствием подчинился. Выслушивать краткий курс хранения трупов ему не хотелось. Сам он направился к Алене, тихо плакавшей в углу комнаты. «Вот и зачем разводить эту сырость?» «Прекрати реветь!» — приказал он. «Поняла? Простите! Ты же врач, как можно вообще?» «Я врач не для людей, и тем более не для мертвых людей. Позвали бы лучше Дамира». «Дамир не должен знать об этом». Андрею лишь чудом удалось не повысить голос. «Никто не должен, домир в первую очередь. Ты точно это понимаешь?» «Да», — еле слышно произнесла Алена. «Вот и славно. Если все пройдет по плану, еще радоваться премиальным будешь». Ему не хотелось не хвалить ее, ни тем более давать ей деньги. Но Андрей знал, что на одном кнуте далеко не уедешь, иногда и пряник нужен. «Иди умойся», — велел он. «Увидят тебя заплаканные, начнут задавать вопросы. Врать ты не умеешь, поэтому просто держись подальше от всех, кто в проекте. Сиди на верхних этажах, если надо будет. Увидишь Степана, скажи, что я его ищу». «Хорошо. Не хорошо, а в ванную иди». Она поплелась в ванную, стараясь на него не смотреть. К тому моменту Федор как раз закончил разговор по телефону. Он поспешил заверить Андрея. «Ваш отец прав. Ситуацию действительно легко держать под контролем. В подвальное помещение ни у кого нет доступа». «Да, но только как его туда перенести? Ночью дождемся. «Нет смысла. У меня есть подозрение, что кое-кто и ночью не спит». «Да и для тела это вредно. Только кажется, что тут холодно. Для трупа это все равно печка. Для нас очень важно замедлить разложение». «Давай без таких подробностей. Просто скажи мне, как спустить его вниз». «На лифте, разумеется». «Ну, конечно. Ведь в высотке было два пассажирских лифта и один грузовой. Но пользование ими в тестовом режиме было запрещено». И Андрей совсем позабыл, что они тут есть. «Их еще нужно включить», — напомнил Андрей. «Андрей Богданович, спешу эту фразу на экстремальность момент. Мои профессиональные обязанности имеют определенные ограничения, это правда. Но в этом отеле нет помещения, куда я не смогу проникнуть, и нет системы, которую я не смогу запустить». Сейчас мы все решим, и через час вы об этом трупе и вспоминать не будете».